Вот показания самого отца Данилы в вопросных пунктах следственной комиссии, изложенные для моего обличения. Отвечая на пункты, я тогда же списал все показания, дабы сохранить для потомства. 31 декабря, придя ко мне на квартиру, второй гренадерской роты унтерофицер в боевой амуниции, часов в одиннадцатом перед обедом, объяснил мне словесно приказ подполковника Муравьева-Апостола дабы я тот час шел к нему с крестом для служения молебна, где читать будут и катехизис. Почему я, быв объят величайшим страхом, не знал, кому прибегнуть для защиты, но не смел уже ослушаться и послал дьячка Ивана Ахлестина в полковую церковь для взятия молебной книжицы и сокращенного катехизиса? И, когда он и дьячок возвратился ко мне с книгами, то я пошел с причтом на квартиру Муравьева, где находилось довольно офицеров. По недавнему же моему определению в полк я не только он их офицеров не знал, но и самого Муравьева в первый раз отроду видел, который мне приказал никуда от него не отлучаться из квартиры, где я и стоял у порога с полчаса перед ним и находившимися там офицерами. Когда, подойдя ко мне из оных, какой-то офицер спросил у меня, «Совсем ли я готов?» На что я ему отвечал, «Молебная книжица и сокращенный печатный катехизис у меня есть». Но тотчас же офицер, взяв у дьячка сказанный катехизис, развернул и сказал, что у них есть свой писанный катехизис. В то время Муравьев, изменив свое слово, сказал мне, что молебно служить не надобно, а что-нибудь покороче. Я же, видя такое странное дело, хотя и не разумел, что они между собой по-французски разговаривали, но, усмотрев на столе несколько пистолетов заряженных, часовых в комнате и на дворе, заряженными ружьями, испугался и более тогда, когда мысленно полагал оттуда выйти, но не осмелился. А как Муравьев уже надел на себя рот армянской шапки и шарф, И, отходя с офицерами к построенным на площади ротам, приказал мне вместе с ними идти туда же, где он, подъехав верхом к фронту, скомандовал. И нижние чины составили круг, а офицеры, войдя в середину с заряженными пистолетами и некоторые с кинжалами, окружили меня. И тогда я, по приказанию Муравьева, надел на себя ризы, с причтом пропел царю небесный «Отче наш, тропарь Рождества Христова в кондак» а более ничего по положению уставному не делал. И потом какой-то офицер дал мне бумагу, которую я прежде никогда не видал и никогда не слыхал, что именно в ней было написано, ибо тот или другой офицер, стоя за мной, читал наизусть онную, а я, будучи в таком необыкновенном страхе, принужден был повторять ее, не помня, что в ней содержалось. И произносил ли я при том уже какие другие слова, Совершенно не помню. Бедный отец Данила, российской вольности невольный мученик.